боже, боже! — воскликнул конректор Паульман при скорби. — Она сумасшедшая! Она сумасшедшая! Она никогда не может быть надворной советницей! Она сумасшедшая! — Нисколько! — возразил надворный советник Гербрант. Мне известно, что мадемуазель Вероника питала некоторую склонность к помешавшемуся Ансельму, и, может быть, в припадке увлечения, так сказать, она и обратилась к колдунии, которые, по-видимому, есть никто иная как известная гадальщица от озерных ворот, старуха Рауэлин. Трудно также отрицать существование тайных искусств, могущих производить на человека весьма зловредное действия о чем мы читаем уже у древних а что мадмуазель Вероника говорит о победе с и сочетании Ансельма с зеленой змеей, это, конечно, есть только поэтическая аллегория, некоторая, так сказать, поэма, в которой она воспела свой окончательный разрыв со студентом. «Считайте это за что хотите, любезный надворный советник, — сказала Вероника, — хоть за нелепый сон, пожалуй». — Отнюдь нет, — возразил надворный советник гербранд ибо я знаю, что и студент Ансельм одержим тайными силами, возбуждающими и подстрекающими его ко всевозможным безумным выходкам. Конректор Паульман не мог долей удерживаться, его прорвало. — Постойте, ради бога, постойте! Напились мы, что ли, опять проклятого пуншу, Или действуют на нас сумасшествие Ансельма? Господин надворный советник, что за чепуху вы опять городите? Впрочем, я хочу думать, что это только любовь затемняет ваш рассудок. Ну, после свадьбы это скоро пройдет. А то я боялся бы, что вы впадете в некоторое безумие, и можно было бы иметь опасение за потомство. Не наследовало бы оно родительского недуга. Ну... Я даю вам отцовское благословение на радостное сочетание и позволю вам, как жениху и невесте, поцеловать друг друга». Что и было, тотчас же исполнено. И прежде чем простыл принесенный суп, формальная помолвка была заключена. Несколько недель спустя госпожа надворная советница Гейрбранд сидела действительно, как она себя прежде видела духовными очами, у окна в прекрасном доме на новом рынке, и, улыбаясь, смотрела на мимоходящих щеголей, которые, лорнируя ее, восклицали «Что за божественная женщина, надворная советница Гейербранд.